Библия Вся история и теория иудаизма, столь тесно связанной с жизнью и судьбами древних евреев, нашли свое отражение в Библии, в ее Ветхом Завете. Хотя Библия, как сумма священных книг, стала комплектоваться еще на рубеже 2-го, тысячелетий до нашей эры древнейшие части ее восходят к XIV-XIII векам, а первые записи примерно к IX веку до нашей эры Основная часть текстов и, видимо, редакция общего свода датируется периодом второго храма. Вавилонский плен дал мощный толчок работе по написанию этих книг. Уведенные из Иерусалима жрецы Не имели более забот по обслуживанию храма и вынуждены были сосредоточить свои усилия на переписывании и редактировании свитков, на составление новых текстов. После возвращения из плена эта работа была продолжена и в конечном счете завершена. Ветхозаветная часть Библии, большая ее часть, состоит из ряда книг. во-первых, Это знаменитое Пятикнижие, приписываемое Моисею. В книге первой «Бытие» рассказывается о сотворении мира, об Адаме и Еве, всемирном потопе и первых древнееврейских патриархах, наконец, об Иосифе и египетском плене. Книга вторая «Исход» повествует об исходе евреев из Египта о Моисея и его заповедях, о начале организации культа Яхве. Третье, Левит, представляет собой свод религиозных догм, правил, ритуалов. Четвертое и пятое второзаконие посвящены истории евреев после египетского плена. Пятикнижие по еврейски Тора было наиболее почитаемой частью Ветхого Завета. Причем впоследствии именно толкование Торы вызвало к жизни многотомный Талмуд и легло в основу деятельности раввинов во всех еврейских общинах мира. Вслед за пяти книжием в Библии помещены книги судей и царей Израилевых, книги пророков и несколько других сочинений, сборник псалмов Давида, псалтырь, песнь, песни песней Соломона, притчи Соломоновы и другие. Различна ценность этих книг, подчас несоизмеримы их известность и популярность. Однако все они почитались священными и изучались многими сотнями миллионов людей, десятками поколений верующих, притом не только евреев, но и христиан. Страница 82. Библия, прежде всего, церковная книга, воспитывавшая в читателях слепую веру во всемогущество Бога, в его всесилие, втворимые им чудеса и тому подобное. Ветхозаветные тексты учили евреев смирению перед волей Яхве, повиновению ему, а также говорящим от его имени жрецам и пророкам. Однако этим содержание Библии далеко не исчерпывается. В ее текстах немало глубоких раздумий о мироздании и первоосновах бытия, об отношениях между людьми, о моральных нормах, социальных ценностях и тому подобное. Что обычно встречается в каждой священной книге, претендующей на изложение сути того или иного вероучения?